Солнце только что скрылось, еще светло. Но в жарком меркнувшем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами алубки, уже реют и дрожат чуть видные, как паутина, летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым все вертело на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, Быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и сбегает на террасу, где доктор один полулежит на качалке в ожидании обеда. В пансионе еще пусто. Кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты. «Слышал?» – восторженно говорит она, входя. «В Ялту приехали артисты малого театра. Не играть, конечно, а так». Чуть не вся трупа. Лешковская с Южином. От кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дилижанс. Да, я встретила доктора Никитина. Его вызвали к старухе Крестяковской. Он мне и рассказал это. Очень рад. Только не понимая, почему ты объявляешь мне об этом приезде, так словно случилось не весь что. Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, Завитушки на лбу растрепаны. Будешь вне себя, когда в этой милой Алубке День и ночь задыхаешься от жары и духоты. Но дело вовсе не в моей наружности, А в том, что я хотела тебе сказать, Что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут. А где ты хочешь сидеть? В Ялте? Да, хотя бы в Ялте. И все потому, что туда приехали артисты малого театра? Да ты что, из Чухламы, что ли? И почему ты вдруг стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом? Ничем я не поражена. Но как ты наконец-то не понимаешь, что не понимаешь? То, что мне твоя алубка И этот семейный пенсионт осточертели В Ялте В Ялте, разумеется, совсем не то В Ялте Проводники набережные, А теперь еще Хромая Лешковская С Южином Какое же сравнение Но мы, мой друг Приехали в Крым не ради проводников А ради отдыха Мы, мы Слышать не могу этого «мы» все-таки не сиамские близнецы, Алексей Николаевич. Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму. Чуть не с утра до вечера лежа на гальке у моря, под парком и до пяти раз в день купаясь. Загорелое лицо окрепло и округлилось, Глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сарпинки. Вся горячо пахнет этой сарпинкой, и загорелым телом обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы. Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим. Причем тут сиамские близнецы. При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна. Если ты не переедешь, и перееду, а ты как знаешь. Постой, да ты в своем уме? Что с тобой? Внезапное острые помешательства. Приехали артисты малого театра. Переезжаю в Ялту, а ты как знаешь... Разумеется, как знаешь, раз ты, что я, раз ты вот настолько не думаешь обо мне. Ты за все пять лет нашего милого супружества, которые все величают идеальным, помилуй бог, какая адская ирония. Да, для тебя оно, разумеется, идеальное. Сиди себе в кабинете, да раздевай своих несчастных идиотов. Вздохните, да не дышите, вздохните, не дышите. А я... И вот-вот опять Мерзляковский переулок. И опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как чудно отдохнули мы летом. В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, в нынешнем будешь расписывать Алубку. Довольно с меня этих отдыхов. Да ты что, сбежать от меня решила? Я ничего не решила. Только я больше не могу. Не могу и не могу. Все это прекрасно, но, во-первых, надо решить, куда именно, и с кем, и с чем бежать. А во-вторых, все таки не кричать на весь дом. Хочу и кричу, и буду кричать, нарочно буду. В их комнате на втором этаже, очень тесные от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучим рассохшимся дверками, Умывальникой, чемоданов Под вешалкой Воздух горяч и неподвижен В окно открытые на совсем уже Померкшее небо Нет ни малейшего дуновения Вбежав туда Она падает в кресло На спинку которого Брошен купальный халат Еще не высохший Противно пахнущий теплой сыростью и Избьющимся Сердцем зло и решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика.